В заключение. Вы узнали, как установить контакт с защитником на практике, что является первым этапом z 1 знакомства с ним. Вы научились определять, какие части связаны с началом тропы. Вы можете установить связь с частью посредством эмоции, образа, физического ощущения и внутреннего голоса. Вы поняли, что означает активизация части. Вы умеете работать с началом тропы или со своим текущим состоянием, чтобы установить контакт со всеми активными частями. Вы узнали, как позволить размытой части постепенно стать более оформленной и как определить, на какой части сконцентрироваться. Вы также познакомились с тем, как обращать внимание на часть, когда она активизируется в режиме реального времени. Следующие две главы откроют вам, как устанавливать контакт с «Я» для того, чтобы успешно работать с защитником.